12. Собирал марки и довольно энергично. Остатки юношеской коллекции Вайнгартен когда-то отобрал у Малянова с довольным урчанием. Так что кое-что в марках он понимал, и на какое-то время лечился языка. Да, конечно, в королевской коллекции все это было. У господина Стулова в Нью-Йорке кое-что из этого было тоже. Но если, скажем, взять госколлекцию, не говоря уже о простых коллекциях, ф а л ь ш и в к и сказал Малянов наконец. Вайнгартен презрительно молчал. «Ну тогда новоделы...» «Дурак ты», — сказал Вайнгартен коротко и спрятал книжку. Малянов не нашелся, что сказать. Ему вдруг пришло в голову, если бы все это было враньем или даже просто правдой, а не страшной правдой, Вайнгартен сделал бы наоборот. Он сначала показал бы эти марки... а уже потом развел бы вокруг них более или менее достоверный треп. «Ну и что теперь делать?» — спросил он, чувствуя, как сердце его опять куда-то проваливается. Никто ему не ответил. Вайнгарте налил себе рюмку, выпил в одиночестве и закусил последний роль мопсиной. Губарь тупо следил, как его странный сын, сосредоточенно с очень серьезным бледным лицом, играет рюмками — Потом Вайнгартен снова принялся рассказывать, уже безо всяких шуточек, словно бы устала, едва шевеля губами. Как он кинулся звонить Губарю, а Губарь не отвечал. Как он позвонил Малянову, и ему стало ясно, что Снеговой действительно существует на свете. Как он перепугался, когда Малянов ушел открывать лидочки и долго не брал трубку. Как он не спал всю эту ночь, бродил по комнатам и думал, думал, думал, глотал бром и снова думал... Как он позвонил Молянову сегодня и понял, что на него уже тоже вышли, а потом к нему пришел губарь со своими неприятностями.